«Не расстраивайся», — сказал Левелес, готовый отдать себе последнюю рубашку, чтобы только Кередвен не расстраивалась. Змейк всем навешил сочных комментариев. Он за словом в словарь не лезет. «Да что ты на змейка? В змейке воплотилась моя мечта о хорошем преподавателе», — вслипнула Кередвен сквозь сопли. Собственно, Змейк, только что лишенным эмоций тоном, в безукоризненных выражениях разнес контрольную Кередвен по химии в пух и прах и точным отработанным движением кинул исписанные листы в камин со словами «Вы недостойны тех химических элементов, из которых состоите». «Да нет, конечно, какая это контрольная? Это позор», — твердо сказала Кередвен. «Туда ей дорога. Но там на обороте был записан адрес продедушки Кледвина». Я случайно взяла на химию этот лист. Но я-то думала, что контрольная ко мне вернется после проверки. Откуда мне было знать, что у змейка такая молниеносная реакция? Ну, что он так быстро швырнет ее прямо в камин? Она, молча сопя, соскребла с камней очага пепел от контрольной и стояла, держа его перед собой в сложенных мидии ладонях. Пропала, совсем пропала. Дальше она хотела уже сказать ый, но Ливелес предвидел и предупредил этот поворот событий. Кередвен, дочь пеблига, сказал он, возьми все мои дарования и мою жизнь, только не вой. Нужно пойти к доктору Квирту. Кто как не он ведет восстановление из пепла. Глазки у Кередвен просохли, и Ливелис не решился тут же немедленно открыть ей то, что знал, пока он один что Кервин Квирт в действительности ничего из пепла не восстанавливает и восстановить не может. «В любом случае, он наш куратор», — решительно сказал Левелис. «Пошли». Кередвин толкнула плечом дверь аудитории, и они услышали. «Когда вы видите цепочку ДНК, не падайте духом». «Доктор Квирт», — смущенно пробугнила Кередвин, придерживая дверь плечом. Кервин Квирт извинился перед аудиторией, бросил, продолжайте, как сумеете, и перешел в распоряжение первокурсников. Что это у вас? кивнул он на руки Кередвен. Это пепел! выпалила Кередвен и уставилась на куратора, хорошенько выпучив глаза. О! только и сказал Кервин Квирт. Отчаявшись ждать, когда Кервин Квирт сам обо всем догадается по наитию, Кередвин все-таки рассказала, в чем дело и что от него требуется. Кервин Квирт изменился в лице. А почему ко мне? спросил он, резко побледнев. Ему объяснили, что он же куратор. А, ну да, ну да, упавшим голосом пробормотал он. А почему бы во мне? А где сам конверт? Ведь на нем оставался адрес. «Конверт съел каприкорн», — терпеливо объяснила Кередвен. «А почему каприкорн?» После этого вопроса Левелис отчетливо понял, что с Кервином Квиртом что-то не так, и решил прийти ему на помощь. «Простите, доктор Квирт, я знаю, вы на самом деле не восстанавливаете из пепла». «Да, да, все верно. Не восстанавливаю», — подхватил Кервин Квирт с невыразимым облегчением. «Это...» Он беспомощно огляделся, подыскивая нужное слово. Это совершенно немыслимая просьба. Это в принципе невыполнимо. В ходе дальнейшего разговора Кередвен убито повторяла, что теперь прадедушка Кледвин никогда не вернется. А Кервин Квирт явно был раздираем какими-то противоречиями. Сплетал и расплетал пальцы, несколько раз порывался уйти, но все же не сходил с места. Неужели нет какого-то иного, человеческого способа? Сказал он наконец, быть может, тут он осекся, очевидно, вообразив себе бескрайнюю пустыню рыб эль-Хали, где Мелдун должен был бы вновь случайно встретить Клэдвина. Тяжело вздохнул, подставил ладонь и сказал Кередвин: Ссыпайте! Она осторожно пересыпала пепел, еще не понимая, что грядет. Кервин квирт подул на пальцы, провел над пеплом свободной рукой. В секунду восстановил листы контрольный и сунул их к Кередвен со словами Умоляю, никому ни слова. Вы ничего не видели, не слышали. Вас здесь не было. О Боже, надеюсь, вы не обращались с этим к другим преподавателям до меня. Вдруг ужаснувшись, спросил он. Конечно, нет, так ведь кроме вас это никто не может, в неописуемом восторге воскликнули первокурсники. Видите ли, это дело очень деликатного свойства как бы вам сказать? Безусловно, это может любой преподаватель естественно-научных дисциплин. Но просить о таких вещах в научных кругах не совсем принято. Это как если бы какого-нибудь серьезного астронома попросили бы, а, ну скажем, составить эротический гороскоп. Да, и попросили бы люди, которым неудобно отказать. Тихо разъяснил Кервин Квирт и скользнул обратно в дверь. Мерлин самодовольно расположился в кабинете анатомии и перенес туда урок истории, потому что при северо-западном ветре это было единственное место, где ему ниоткуда не поддувало. Но все пособия анатомии, вроде изображения человека в разрезе и моделей разных органов, оставшиеся в оккупированном Мерлином кабинете, вообще-то были нужны тем, кто занимался в других кабинетах и даже в других башнях анатомией и смешными науками. Мерлин милости выдавал. У одного только Кервина Квирта вышла небольшая осечка. Он как раз перешел со студентами от истории анатомии к костной системе, и тут-то ему понадобилось наглядное пособие. Он вспомнил, что в законном кабинете анатомии за шкафом нужный экспонат есть. Это была большая, в человеческий рост, таблица с анатомически точным рисунком, выполненным чуть ли не самим Визалием. Глубоко погруженный в себя, Все еще находясь мысленно на публичном вскрытии в анатомическом театре в Падуе XVI века, который он только что живо описал студентам, думая о вязалии, фаллопии, о том, как трудно было великим анатомам того времени раздобыть труп, Кервин кверт быстро прошел вниз по лестнице, по галерее и наверх, и за это время немного забыл, что именно он хотел взять. Точнее, образ предмета стоял у него перед глазами, но наименование вылетело из головы. Одним словом, он вошел к Мерлину на урок и машинально сказал «Извините, мы занимаемся анатомией, нам нужен труп». Мерлин по привычке принял все на свой счет и с готовностью загнусавил «Да как вы смеете? Да, может быть, я уже не первой молодости, но я еще поживу. Совести у людей нет, совсем. Вы опережаете события, зарубите это себе на носу. Нет уж». Придется вам сегодня как-нибудь без моего участия обойтись. Продолжая бубнить, он выставил растерявшегося Кервина Квирта за дверь и долго еще не мог успокоиться. Восседаешь, понимаешь ли, прослабленный весь, великий. Так нет же, подбираются. Это не коллеги, а просто какие-то, не говоря дурного слова, стервятники. Постоянно это происходит, постоянно. Причем это не сегодня началось. Весь класс. Понимая, что несчастный доктор Квирт просто оговорился, тем не менее вступиться не посмел. Далее монолог Мерлина перешел на взаимоотношения людей и божественного начала в целом, затем на отношения лично к нему, и каким-то непостижимым образом подошел к казавшемуся, впрочем, совершенно логичным в контексте всей речи заключению, что у него, у Мерлина, в спальне нет даже настенного коврика, который бы радовал глаз. С тех пор Кередвен и Мордвит целую неделю по вечерам шили коврик для Мерлина. На коврик был нашит большой старый кречет из лоскутков с узорчатыми крыльями, развернутыми в полете, а внизу, далеко под ним, была долина с рекой, домишками и башней. Когда все было готово, Мерлин пригляделся к подарку и сказал, «Мда, смотрите-ка, я». Кередвен и Мордвит стали уверять, что совсем не имели в виду профессора. Нет, нет. «Не надо меня утешать!» – протестовал Мирвин. «Я же вижу портретное сходство!» И опасливо потрогав, и даже слегка поковыряв крыло кречета, добавил. «Вот ведь крепко меня пришили!» Левелес, который в сильнейшей степени был интегрирован в общество, А проще сказать, Левелес, нос которого всегда торчал в щели всякой неплотно прикрытой двери, брался время от времени просвещать Гвидеона, чтобы тот не погрузился однажды совсем в глубину своих мыслей. «Ты деревенщина», — говорил он, усевшись напротив Гвидеона на постель и вырывая у него книгу по медицине. «У тебя нет ни манер, ничего». Что-то вчера сказал прекрасный Рианнон, когда она спросила, будешь ли ты ходить к ней на факультатив по хоровому пению. Ты сказал ей «Угу», «Угу». Это при всем, что всякий валиец мечтает петь хором, и всякий вообще смертный мечтает видеть по субботам доктора Рианнон. Действительно, школьный хор, под издевательские комментарии Маккольма, утверждавшего, что валийцы вообще не умеют петь не хором, по-прежнему собирался по субботам в башне парадоксов. И поскольку Гвидион молчал, Левелис продолжал допекать его с другой стороны. «Ну, и как тебе, Змейк, правая рука Кромвеля?» — сказал он. «Нет такого ощущения, что он немножечко, самую малость, жесток. Боже, какое прошлое! Представляешь, каково ему это вспоминать!» Гвидион, не вступая в спор, сказал Энглин. Кто бы смог за тысячу лет ничего не сделать дурного, если даже сына родного укакошил доктор Маккехт? — Как? — остолбенел Левелес. Доктор Маккехт убил своего сына Миаха, повторил Гвидион уже прозой, и выхватил у замешкавшегося Левелеса свою книжку. — За что? — только и выдавил ошеломленный Левелес. — Не знаю, Леву, ей-богу. Знаю только, что Миах тоже был врач медицине учился у маккехта и был убит собственным отцом так по крайней мере в большой медицинской энциклопедии объяснил гвидион грызя перо и снова погружаясь в чтение да тебя кстати искали и Кередвен, и мордвит и обе явно не задела. вот где из хилова страсти а ты говоришь маккехт а ты сколько времени занимаешься у него ты ничего такого за ним не замечал встревоженно спросил Левелис. замечал отвечал Гвидион, не отрываясь от странички, где была схематично нарисована овца. «Что такое?» «Сегодня он принимал при мне пациентов», вздохнул при одном воспоминании Гвидион. «Он гениальный диагност». К Кармартену подбиралась ночь. Посреди западной четверти вырезалась в небо еще позолоченное солнцем башня страшей, Но она была самая высокая в школе и ловила последнее солнце, тогда как небо над Кармартеном становилось отчетливо закатным и спадало оживление на городском рынке. Старшие студенты, усевшись на крыше, формировали из облаков готические замки и пускали их плыть куда глаза глядят. Полчаса, час, и башня неверхер уже не ловила отблесков света, и профессор Мелдон у себя на верхней площадке готовился к уроку астрономии и напивая начинал протирать телескоп. Где-то играли в метаморфозы. Из распахнутого окна одной из населенных студентами башен неслось. Я был кувшином вина на темной картине голландской. Я был дождем на стекле, письмом в руках у субредки. Десятки лет пролежал браслетом в зарытом кладе. Я жил, и рыбой глубин светил во тьме океана. Я гребнем у ведьмы был и связкой душистой перца. Я был зерном в жерновах. Поистине это было я был бубенцом шута монетою полустертой я смертным трепет внушал кометой повисшей в небе еще два часа и участники семинара по астрономии зевая и на ходу сворачивая в трубку звездные карты ощупью спускались по внешней лестнице спиралью опоясывающей башню неверхер и пристроившись позади башни страшей задремывала бранван надвинув пониже свою черепичную крышу извинной башни где Дион Хризастом круглый год читал для всех желающих спецкурс, бродячие софисты, долго еще доносилось разгульное пение и нестройные выкрики. Потом смолкали и они. По ночам в школе цвел душистый табак, сгущались шепотки и шорохи, пробирался на свидание легкомысленный и неугомонный Левелес. В виде большой совы улетал по своим делам архивариус Хлодвиг, На верхней площадке Пиктской башни змей к при лунном свете вымывал ацетоном из-под ногтей остатки реактивов. Что-то всплескивало в реке Аск. Маккархи в одном из городских переулков тихо целовался с очередной эсмеральдой, привлеченной волшебной родинкой у него на щеке. И сам Мерлин Амброзий зарабатывал себе радикулит и прострел, простаивая ночами на ажурном мосту, перекинутом в воздухе между башен.